Иsnaruže prichinu yeyu neudach na vnutri. Lidochka vozvala menya starym idiotom, totchus pomnila, chto ya kogda-to pytalsya uhozhet za ney. Da, byl greshok. Vytynol yevo naruzhe, otiskala prichinu diagnoza o moyey zastarelyy revnosti, prigrozila podat' sud, i ya drognul. Da, ya podpisal etot traktat yezu klyacheniya i skazal ychto luchshe Mashonke, ton konechno, Mashonke uchitsya doma, a v shkole yeyo zatraviat. Priznayu, ya igral na lidochkinu slabost'yu. Но единственное для того, чтобы защитить и ее, и Машеньку. Сигарета отклеилась в худых пальцах, но Прокофьев не спешил затягиваться и рассказывать стал медленнее, как человек, откладывающий крайне неприятные, но неотложные дела. Я оставил себе право приходить к ним, к ней, ведь у Машеньки травма, могут быть последствия, и лучше, если рядом будет понимающий человек. Рядачка поверила. Господи, стоило сделать вид, будто на её стороне играешь, и она мигом отбросила прежнюю подозрительность. Я же понадеялся, что сумею лучше изучить Маржиньку. Предоставлю доказательство своей правоты или же неправоты, что тоже было вполне возможно. Никогда не идите на поводу у тех, кого любите. Слабости лишают разума. Лидочка, послушай, мальчик не виноват. Она сама, коргуй лицом идёт маршинами, собирая тяжёлыми складками за подбородки и шеие. Белые пальцы с черными ногтями впиваются в скатерть, а глаза, туманные глаза, вспихивают злостью. Лидочка, даже если бы Влада не существовало, Машенька все равно умерла бы. Петля, нож, прыжок с крыши, твоё снотворное, заткнись. Надо бы, но Илья Семенович продолжает говорить, цепляясь словами за надежду. Молчать значит поддаваться её безумию. Если кто и виноват, то ты, да, Лидочка, именно ты. Я же предупреждал. Я просил тебя прислушаться, но ты не хотела. Ты врач, пусть и не практикующий, должна была видеть. Лицо отдаляется. Не признает она, потому что сама безумно влюблена в свою, отданной одному. Тяжело вспоминать свои ошибки, ещё тяжелее каяться, пусть не перед священником, а перед человеком посторонним, которому совершенно ни к чему подробности старой истории. Я начал навещать Машеньку и Влада. Сначала редко, потом чаще. По-моему, ей даже решило такое внимание к проблемам заочередь. Вот только проблема рядочка видела совсем не те, а Машенька снова замкнулась в себе. Её, наверное, обидели. Кто? Список бесконечен: подруга, консьержка, продавщица из магазина, нахамившие крохи Влад. Пожалуй, он был единственной постоянной величиной в списке обидчиков. Сопроcida, что казался человеком мягким и нушаемым, жене он верил. Детей любил, но вяло, так чтобы эта любовь не причиняла душевных неудобств. Воспитательный процесс, соответственно, не вмешивался. Трагедия случилась спустя несколько лет. К тому времени я уже числился другом семьи и сам начал верить, что играю именно эту роль. Более того, я уже сомневался, была ли болезнь А это широкая грань нормальности, по которой Машенька гуляла как кошка по парапету крыши девятиэтажного дома. Одно неловкое движение. Владе было 11, когда Машенька повесилась. Лидочка оставила их вдвоём, поручив Ладику присматривать за сестрой. Человек рядом шевельнулся, мутная тень пробивающаяся сквозь вельмеглаз, чтобы слиться с тенями инами. Не задаёт вопросов, не мешает, слушает. Спасибо. Машенька играла с картами. Не знаю, чем, но ей нравилось это занятие. Она и мне не раз рассказывала о гадании, и правда предсказывала всегда одно смерть. Полагаю, в тот раз было так же. Посьянс предсказание застёршей однажды больной мозгу из ссора. Варик сказал ей, что она врёт, что она постоянно предсказывает смерть, но никто не умер. И тогда Машенька заперла брата в ванной, сама же соорудила петлю из пояса рядочки на халате и повесилась. Она доказала правдивость своего гадания. Влад же, что он мог сделать? Ну разве 리дочки объяснишь, господи, как она кричала на Влада, на мужа, на него, на милиционеров, которые приходили опрашивать. Пывали избавить её от маленького ублюдка, успокоительные почти не помогали, и кажется, отключали дедочку, погружая в нерный сон. Но проснувшись, она начала скандал наново, подхватывая оборванную ноту. Это она убедила Влада в том, что он ненормален и виновен в машинекину смерти. Она довела его до истерик, и после которой я согласился взять мальчика на лечение. Условием было, что работать буду и с ней. Можно отрезать руку или ногу, можно вычистить гнойник, можно многое можно, но с телом разум сложнее. Из него не вытряхнешь ненависть, не выдвинешь злобу. Я сделал то, на что не имел права. Я укал память. Сначала у Лада, с ним проще. Ребенок сам желал избавиться от прошлого. Лидочка же за прошлое держалась. Но я спрошу, согласен со всем мне помогать.